Глава сорок первая «Улияна?» — позвал ректор, а Дейм, Дейм уже стоял рядом, невесть как, успев ко мне переместиться. «Все отлично! У меня получилось! Я могу помочь Аркисе! Насчет Бобса не уверена, но тоже могу попытаться. Помните мой сон с этим когтем и моими друзьями?» Ректор с Дэймом замерли. Я знала, они вспомнят. Оба отличаясь редкостной сообразительностью. Чтобы сложить два и два, им понадобилось меньше минуты. «Уверена?» — коротко уточнил Дарфунд. «Только что попробовала». «О чем речь?» — хмурясь и с подозрением, глядя на меня, спросила Аркиса. «Кажется, она мне не доверяла». И как будто даже опасалась, что я захочу сделать ей хуже. Стой неподвижно, я тебе помогу. Не надо! Она попятилась, глядя на коготь. Стоять! рявкнула я, вспомнив, как ее приводил в чувство ректор. Ты, трусиха, что ли? Боишься меня? Еще чего? Тут же вскинулась она и перестала отступать. «Слушай Ульяну», — добавил Дарфонд, «Только она может тебе помочь». Я снова сократила расстояние и легонько провела когтем по одной из ее рук, двигаясь от нарыва к нарыву. Когда они начали превращаться в дым и исчезать, она ахнула и перестала дергаться. Признаться, я специально начала с рук, чтобы она могла увидеть результат и успокоиться. После рук пришла очередь лица в конце концов ей пришлось раздеться чтобы я могла очистить все тело для этого мы зашли за стеллажи во время процедуры она стояла притихшая и послушная а ее взгляд взгляд изменился теперь она смотрела на меня удивленно и доверчиво совсем как ребенок и куда только исчезла стервозная девушка избалованная своей популярностью «Все, можешь одеваться». Я развернулась, собираясь выйти из-за стеллажей и с содроганием представляя, как сейчас буду спасать завхоза. Подходить к нему и тем более прикасаться совершенно не хотелось. «Спасибо», — донеслось мне тихо в спину. «Да уж нечасто она, должно быть, такое говорит». «Готово», — уточнил Дэйм, когда я вернулась к ним. Они с ректором замерли возле завхоза. Нет, честно ответила я и передернула плечами. Но все равно сделаю все возможное. Мы будем рядом, успокоил ректор. Если Бубс попытается на тебя напасть, мы его обезвредим. Дэйм промолчал, но его взгляд на миг стал таким жутким, что у меня перехватило дыхание. В этот миг он был более пугающим, чем даже страшный черный паук на затылке хранителя. Я вдруг поняла, что Бупсу в случае чего не поздоровится. В отличие от ректора, Дейм вряд ли будет хоть немного щадить пострадавшего. А значит, мне надо постараться справиться и лучше с первого раза. «Начнем», — скомандовал Дарфонт, вставая слева от Бупса. Да и ему, очевидно, предполагалось встать справа, чтобы страховать меня с противоположной от ректора стороны, когда я приближусь к жертве темного колдовства. Но он тихо произнес. Держись позади меня. А как же... озадачилась я. Мне ведь подойти надо. Просто встань ко мне вплотную и сдвинься чуть вбок, чтобы дотянуться рукой до паука. Хорошая идея! Одобрил ректор и тоже сменил положение, застыв прямо перед лицом Бупса. В итоге мне пришлось прижаться к Дейму сзади и, сдвинувшись в бок и выглядывая из-за него, протянуть руку с когтем к пауку на затылке хранителя. Столь тесный контакт смутил бы меня в любом другом случае, но не сейчас. Паук пробуждал внутри первобытный ужас. Поэтому я не просто подчинилась, но и была преисполнена благодарности за то, что Дейм без колебаний закрыл меня телом. Едва коготь приблизился к пауку, как паук ожил и беспокойно зашевелился. Бупс дернулся всем телом. Испугавшись, что одурманенный хранитель все-таки начнет защищать присосавшегося к нему паразита и пострадает, я... Преодолев противное сосущее чувство внутри и как-то невольно прижавшись к дейму еще крепче, сделала резкий выпад и вонзила коготь в раздутое черное брюшко. Бупс еще раз дернулся и обмяк, уронив голову на грудь. Паук начал превращаться в дым и втягиваться в коготь. Жуткое создание растворялось неохотно, и я ощутила, как палец сверху чуть жжет, будто коготь, разогрелся. паук растворился, но из кожи на затылке хранителя еще минуты три сочилась густая тьма, вытягиваясь из человеческого тела и всасываясь в коготь. У меня быстро устала рука, но дэйм подхватил ее и помог удержать. Наконец тьма сочиться перестала. Бубс шевельнулся и застонал. Ректор смотрелся в него и удовлетворенно произнес чисто не осталось и следа дэйм отпустил мою руку и наконец позволил отстраниться как себя чувствуешь спросил он нормально но надо отдохнуть пробормотал я пошатнувшись утомление такое будто я пробежала пару километров дэйм зачем-то подхватил охнувшего меня на руки и быстро подошел к стене вдоль которой стояли диваны. Он бережно усадил меня на диван. «Да не стоило!» — запоздала, сказала я, и вдруг поймала взгляд Аркисы, которая наблюдала за нами, прислонившись к стенке. Даже интересно, о чем она думала в этот момент. Пока я отдыхала, ректор водил руками над Бубсом. Видимо, Дарфонт вливал в него силу, так как хранитель оживал на глазах. Его взгляд стал осмысленным, а щеки порозовели. Правда, общаться он не мог, только невразумительно мычал и постановал. «Идет на поправку», — наконец констатировал ректор. «Я им займусь. Прослежу, чтобы оклемался, а потом допрошу. А вы идите. Здесь не слышно сигналов, но пара уже вот-вот кончится. Сходите в столовую и перекусите, пока есть время. И еще...» Постарайтесь следующую пару пережить без приключений. Он хмыкнул. Дейм, не удостоив ректора ответом, обратился ко мне, не переставая пристально изучать мое лицо. Слабость ушла? Да, спасибо, поспешила ответить я, так как он выглядел так, будто собирается вновь поднять меня на руки в случае чего. Но теперь мне зверски хочется есть. Идем в столовую. Он сказал это с такой неподъемной серьезностью, будто речь шла о чем-то крайне важном. Словно бы даже если я вдруг решила почему-то отказаться, он все равно привел бы меня в столовую и накормил насильно. Аркиса молча пошла за нами. Когда мы покинули хранилище и оказались в коридоре с кабинетами, она вдруг обогнала меня и преградила нам путь. Я больше не подойду к нему и не доставлю тебе никаких хлопот. Он твой», — сказала она тихо, но веско, глядя мне в глаза. «И будет твоим, хочешь ты того или нет. Этого не изменить. И как я не поняла этого самого начала. Так что теперь не считай меня врагом. И еще за мной должок за спасение». «Да брось!» — начала была я но она не стала слушать, а просто развернулась и стремительно пошла прочь по коридору. «Что на нее нашло?» — смущенно пробормотала я. Она, наконец, увидела то, что очевидно любому, у кого есть глаза. Бесстрастно отозвался Дейм, увлекая меня вперед.